Проглянула на какой-то час солнышко и опять скрылась. Под вечер 20 декабря Филимон Прокопич пошел по деревне понюхать воздух, как он сам определял свои прогулки в чужих деревнях. Среди улицы толпились мужики. Филимон Прокопич поздоровался со всеми, прислушался к разговору. Так сказывал, ждите, говорит, долбил о чем-то приземистый мужичок в дождевике поверх шубенки.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 «Не говори. К примеру, возьмем Феклу Антоновну, всю войну торговлюшку вела в городе, то перекупит и перепродаст, то молоком торговала, лупила, будь здоров. То еще чем. В ней денег скопилось, ой-ой, за сотню тысяч, если подсчитать. И все хоронятся в кубышке. Вот теперь и увидим, где лежат деньги у Феклы Антонны, а так и у других». Кто набил карманы, а кто жил на совесть, как весь народ? Реформа выяснит. Филимон Прокопич еле продыхнул. «Позволь, товарищ, какая такая реформа? Слушаю, а в толк войти не могу». Филимон Прокопичу разъяснил мужчина все, что сам слышал про надвигавшуюся денежную реформу. «Э, вон как!» У Фили заребило в глазах. «Может, в раке?»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 Мужики говорили так и эдак, будет и не будет, Филимон Прокопич слушал-слушал, и до того расстроился, что не помнил, как дошел улицей до конца деревни. Всю ночь мыкался на полу под собачьей дохою, в чьей-то избе никак уснуть не мог, только сомкнет глаза, и вдруг ползет на него реформа в виде татар-горы.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 Манька и Гланька удивились, что случилось за вхозом за ночь. Молчит, как сыч. И вдруг возле самого города от какого-то встречного трахнуло, как обухом в лоб. Объявлена по радио денежная реформа. У Фили вожжи выпали из рук, и язык присох в гортань. «Филимон Прокопич, дай сбегать в кассу или куда там узнаю. У меня ж триста рублей!» — насела Гланька. Молчайте, вы к чему представлены орал Филимон Прокопич, испуганный не меньше Маньки и Гланьки. Заедем вот на постой к Никешке лолетину там все прояснится. Никишку Лалетина земляка не застали дома, заехали в ограду и узнали от соседей, что вся семья Лалетиных убежала в какой-то пункт менять деньги.